Глава 785 -я. Битва началась. Секту Кровавого Демона защищала 10 магических формаций. Когда 200 тысяч практиков Южного Предела, находящиеся внутри, услышали объявление, они открыли глаза и вышли из медитации. В их налитых кровью глазах до сих пор не угасло пламя праведного гнева, даже после нескольких дней отдыха они не смогли расслабиться. Разум этих людей напоминал натянутую до предела тетиву, Все ждали начала последней битвы, и сейчас этот момент настал. Никто не разговаривал, дыхание этих людей отдавалось мирным эхом, каждый практик буквально источал кровожадность. Все это смешалось вместе в невероятную ауру, от которой все вокруг дрожало. В этой битве им некуда было бежать. В этой битве будет высвобождена абсолютное анеистоство южного предела. В этой битве поражение равнялось смерти, а победа – шансу на жизнь. Никто, даже Патриарх Сун и другие могущественные эксперты, не были уверены, что смогут пережить предстоящее сражение. Однако в битве такого масштаба, когда столкнуться армией двух регионов, все было возможно. Поэтому они молчаливо ждали, многие вытащили нефритовые таблички из своих халатов и поместили туда свои самые совершенные и могучие техники – после чего добавили кровавые проклятия, чтобы заставить любого, кто будет изучать эти техники в будущем, считать практиков северных пустошей своими заклятыми врагами. Некоторые достали магические сокровища или другие волшебные реликвии, с которыми были связаны теплые воспоминания. Держа их в руках, они смотрели вдаль что-то тихо шептали, похоже, они прощались. Манхао неподвижно сидел в ущелье «Кровавого принца». Во время этого затишья он не занимался культивацией, что до великой магии кровавого демона она была еще не до конца завершена. Но для нее требовалось собрать еще душ. Он безучастно сидел на месте, где, казалось, совсем недавно прижимал к себе сюитсен. Могло показаться, что его аура полностью исчезла. На закате второго дня после объявления духа пилюли дыхание практиков южного предела стало громче и более хриплым. Этот звук напоминал приглушенный гром, который эхом разносился по округе, Как и прежде, никто не разговаривал. Наконец на горизонте показался Черный луч. Вскоре стало понятно, что в этом луче находилось множество практиков северных пустошей. Сотни тысяч людей летели по воздуху луча с энергией, облака на их пути начинали бурлить, а по воздуху разносился гулкий рокот. Земля дрожала от тяжелой поступи двух закованных в золотые доспехи гигантов. Они за один шаг могли переступить через целую гору, вид исполинов потрясал. По небу летели три призрака, окутанные изумрудным туманом. Где бы они ни пролетали, все живое внизу умирало, а горные пики так и вовсе начинали таять. В авангарде армии находились шестеро экспертов пика поиска Дао под предводительством главы клана императорского рода. Летящие по небу эксперты напоминали гигантскую когтистую лапу, готовую разорвать небо в клочья. Практики южного предела посмотрели вверх. Они убрали нефритовые таблички и ценные реликвии, задвинув подальше мысли о любимых и родных. Сейчас они очистили свой разум, позволив словно расплавленному железу затопить себя жажде битвы. «В бай!» Сложно было сказать, кто закричал первым, но этот клич быстро подхватили остальные. Они уже несколько дней были вынуждены сдерживать себя, и вот сейчас наконец получили шанс дать накопившимся эмоциям выход. Орел становился громче. «В бай! В бай!» Практики южного предела один за другим поднимались на ноги, от их криков небо потускнело, а поднявшаяся кровожадная аура прошла сквозь магические формации и столкнулась с энергией практиков северных пустошей. С глухим рокотом энергии сотен тысяч практиков схлестнулись, словно две гигантские волны. Хоть это и было невидимое глазу противостояние, практики северных пустошей остановились на месте, у некоторых из них из уголков губ потекла кровь. Похожее произошло и в рядах Южного предела. Внезапно над армией Северных Пустошей прогремел голос. «Центральный полк, вперед! Фланговые полки, построиться в меч! Начать призыв бессмертных врат! Сравняем это место с землей!» говорила женщина в воле, сидящая в позе лотоса внутри изумрудного тумана призрака. После ее команды от многотысячной армии отделилась три полка практиков Северных Пустошей — Центральный полк, насчитывающий 100 тысяч бойцов, двинулся вперед. Два фланговых полка по 50 тысяч практиков в каждом построились в нечто напоминающее острый меч и тоже двинулись вперед. Одновременно с этим в небе внезапно открылся разлом. Оттуда показались золотые врата, которые затем рухнули вниз. Два огромных гиганта в золотых доспехах прыгнули вперед и своим вскинули руки, чтобы поймать золотые врата, после чего водрузили их себе на плечи. Створки начали медленно открываться, явив первородный хаос, в котором скрывалось гигантское зеленое дерево. Оно медленно покидало врата, накрыв земли своей древней аурой. Поднять формация! приказал патриарх Сон. С рокотом 10 магических формаций были приведены в действие. Множество иллюзорных духов мечей заполонили небо и ударили в сторону практиков северных пустошей. Сломать формация! равнодушно сказала женщина в изумрудном тумане. Два гиганта с вратами на плечах помчались в сторону магических формаций Южного Предела, и из показалось примерно три сотни метров огромного дерева. Двое гигантов обладали невероятной силой, поэтому их невозможно было остановить. В мгновение ока они оказались рядом с десятой магической формацией Южного Предела и ударили по ней деревом. Раздался грохот этот тряск. Десятая магическая формация не в силах выдержать, такой удар разбилась в дребезге. Внутри защитного периметра Патриарх Суна Золотой Мороз поменялись в лице. «Что это такое?» «Это древо, разбивающая формация!» Мрачно сказал дух пилюли. «Ресурсы северных пустошей поражают. Я не могу поверить, что у них нашлось одно такое дерево!» Пока он говорил, гиганты направились к девятой магической формации, следом за ними... Огромная армия северных пустошей. Сотни тысяч практиков готовились снести армию Южного предела, при этом пятеро из шести экспертов пика поиска Дау с огромной скоростью помчались к девятой магической формации. Они добрались до нее за считанные мгновения, а потом поддержали своими божественными способностями атаку гигантов. В следующий миг земля задрожала, а небо затопил гром. Девятая магическая формация была уничтожена, а следом и восьмая. Когда пала седьмая формация, скрытая внутри разрушительная сила получила выход, превратившись в жуткую взрывную волну. Гиганты с золотыми вратами не смогли устоять против такой атаки, задрожавших полинов отнесло назад на 300 метров, многие практики позади них так и вовсе были уничтожены телом и душой. Когда эта атака начала расходиться во все стороны, пятеро экспертов пика поиска Дао не стали сидеть сложа руки, были задействованы разноцветные божественные способности, рассеявшие ударную силу этой атаки. Вперед! взревел Патриарх Сун. Он вместе с Духом Пилюли и Патриархом Золотой Мороз вылетел наружу. За ними последовали эксперты стадии сечения души и 200 тысяч практиков Южного Предела. Прогремевший магический зал познаменовал начало последней битвы. Дух Пелюли и остальные направились к пятерым экспертам Пика Пикапоэскадао. Патриарх Сун и Золотой Мороз могли сражаться лишь с одним противником – Но у духа пилюли за плечами была культивация двух жизней, и даже с оставшимися магическими символами, которые его сдерживали, его культивация пика поиска Дао заметно превосходила мощь двух его соратников. Каждую его атаку, каждый удар сопровождала песнь великого Дао, рядом с ним возникла алхимическая печь, способная переплавить небо и землю, которую старик незамедлительно послал в сторону женоподобного практика северных пустошей. При этом он взмахнул рукой, окутав своей силой похожего на вампира-старика в белом халате. Трое практиков пика поиска да у южного предела завязали с вражескими экспертами бой. К сожалению, северные пустоши выставили против них сразу пять экспертов. Из них четверо вступили в схватку с врагом, и только у одного не было противника. Этим экспертом оказалась полная женщина, которая с ехидной ухмылкой попыталась из-под тяжка сразить Патриарха сон. Но прежде чем она успела провести атаку, у нее вся внутри похолодела. Затормозив, она резко рванула назад, как вдруг из ниоткуда материализовался деревянный меч, который просветил в месте, где только что находилась толстуха. Клинок сверкал силой времени, отчего в пространстве вокруг него за одно короткое мгновение пролетели десятки тысяч лет. «Кто это?» – опасливо подумала она. Вторая истинная сущность Манхау вышла прямо из пустоты – Она взмахнула мечом, сотворив сотни магических символов и магическую формацию в форме зонта, после чего послала все это в женщину. Та открыла рот и выплюнула сгусток извивающегося тумана, который превратился в дикого зверя. Он с рокотом набросился на вторую истинную сущность Манхао. Женщина изменилась в лице. Она была непростым практиком стадии поиска Дао. Она находилась на ступень выше. При других обстоятельствах ей не составило бы особого труда расправиться с другим практиком Пикапо Эскадао, но она и представить себе не могла, что встретит здесь человека, который был не слабее ее самой. «Ты ведь Манхао?» – спросила она. Она оказалась не единственной, кого посетила такая мысль. Женоподобный мужчина, сражающийся с духом пилюли, тоже посмотрел в их сторону. Предводитель Северных Пустошей, до этого наблюдавший за ходом сражения, тоже перевел взгляд на противника толстухи. «Это клан Мэнхао», — сказал старик, похожий на вампира. С небесным грохотом схватка могущественных экспертов продолжилась. Тем временем пятеро экспертов стадии отсечения души летели немного ниже. К сожалению, северные пустоши отправили им навстречу семерых практиков стадии отсечения души. Когда завязалось пять поединков, оставшиеся двое экспертов стадии отсечения души с недобрым блеском в глазах полетели к обычным практикам южного предела. В сражении, когда дело касалось убийств врагов, «Никому не было дела до культивации. Победа или поражение в сражении зависели от количества сраженных тобой врагов». В этот момент сидящая в изумрудном тумане женщина внезапно холодно сказала «Трое старейшин северных небес! Пожалуйста, действуйте!» Трое призраков, витающих в тумане, скрипуче засмеялись. Окруженные клубящимся туманом, они устремились к практикам Южного Предела. Их глаза сияли загадочным и в то же время кровожадным светом, Похоже, они планировали пожрать как можно больше жизненной силы практиков. Положение Южного Предела выглядело довольно скверным, однако их магические формации все еще стояли. Всегда оставался вариант отступить под их защиту, и все же шансов на победу почти не было. Самый могущественный эксперт Северных Пустошей пока лишь наблюдал. Пока три призрака словно сама смерть опускались на главную армию Южного Предела, Манхау сидел в ущелье Кровавого Принца. Видя, что творится снаружи, из его глаз постепенно исчезала пустота, сменяясь кроваво-красным свечением. Как вдруг он растворился в воздухе и возник в самом центре поля боя.